«По стилю заметка весьма напоминает пропагандистский материал», — заметил Морвуд. «В ней больше эмоций, чем фактов. Главный факт заключается в том, что Стинов — преступник, скрывающийся от закона», — нетерпеливо крикнул Горидзе. «О чем здесь еще можно говорить?» «И друг его монах Василий тоже весьма подозрительный тип». Взмахнув рукой, бачков заставил Горидзе умолкнуть. «Я вот что подумал», — сказал он. «Что, если Тейнеру до сих пор ничего не известно о прошлом Стинова?» «Но ты же сказал, что его проинформировал Штайнер», — удивленно произнес Борщевский. «Я сказал только то, что Штайнер собирался проинформировать Тейнера», — поправил его бачков, «Но ведь он мог и ничего не сообщить ему». «Ты хочешь сказать, что Штайнер...» Горидзе, понимающий, прищурился и поднял указательный палец. «Тоже может оказаться связанным с террористами?» «Хватит!» — решительно хлопнул ладонью по столу Морвот. «Этак мы все окажемся пособниками террористов. Идемте к Тейнеру и во всем разберемся». «Правильно!» — одобрил его решение Бачков. «Нужно начинать что-то делать». Комната Тейнера располагалась в той же секции, так что путь до нее не занял много времени. «В чем дело?» — спросил Тейнер, поднимаясь из-за стола навстречу вошедшим. «Отлично, Штайнер тоже здесь», — радостно возвестил Горидзе, словно для всех остальных Штайнер оставался невидим. «А где же мне еще быть?» — понимающе сдвинул брови Штайнер. «Что вы можете сказать об этом, Тейнер?» спросил Морвуд, протягивая руководителю листок с распечаткой. Тейнер взял листок в руку и быстро пробежался по нему взглядом. «Штайнер показывал мне эту распечатку», сказал он и обвел взглядом всех собравшихся в комнате. Не хватало только Стинова и Ирины Адлер, которые в лаборатории, предоставленной ей геренитами, занималась исследованиями образцов воздуха, воды и пищи. «Что именно вы хотите от меня услышать?» «Ну, например, какое впечатление произвело на вас это сообщение?» — насмешливо игривым тоном поинтересовался Горидзе. «Работая в департаменте охраны порядка, я привык доверять проверенным фактам, а не газетным статейкам» ответил Тейнер. «Дыма без огня не бывает», возражая Тейнеру, но при этом обращаясь ко всем, сказал Бочков. «Если было сообщение, значит, каким-то образом Стинов был связан с убийством руководителя отдела». «Я обсудил этот вопрос с Василием», сказал Тейнер. «Он уверяет, что Стинов не имеет отношения к убийству» в котором его обвиняют. На него просто хотели повесить вину за то, что было совершено другими. «Нет никаких оснований верить словам этого монаха», тут же вставил Горидзе. «Если Стинов ни в чем не виновен, почему он скрыл от нас и от руководителей проекта свое прошлое, В исполнении Бочкова фраза прозвучала не как вопрос, а как готовое обвинительное заключение. «Полагаю, он имел на это право», — спокойно ответил Тейнер. «Но если хотите, я задам ему этот вопрос, когда он вернется». «Где Стинов сейчас?» — спросил Борщевский. «Он отпросился у меня на сутки, чтобы встретиться с друзьями. «С друзьями?» — презрительно фыркнул Горидзе. «Должно быть с такими же уголовниками, как и сам». «Давайте-ка мы все успокоимся», — Тейнер чуть приподнял руки с раскрытыми ладонями. «До сих пор все, что делал, либо предлагал сделать Стинов, было разумным и вполне отвечало нашим интересам». «Вы поступаете в соответствии с рекомендациями Стинова, даже не ставя нас об этом в известность», — перебил его Бочков. «Или же вы просто пренебрегаете нашими мнениями», — продолжил давление на руководителя Горидзе. «Это не так», — покачал головой Тейнер. «У меня просто не всегда хватает времени». «У вас очень много, на что не хватает времени, Тейнер». Снова не дал говорить ему бочков. «Экспедиция под вашим руководством разваливается на глазах. Вместо того, чтобы заниматься делом, мы сидим и ждем непонятно чего. Как будто мы на курорте, и нет в помине никаких террористов». «У каждого из вас пока достаточно материалов, чтобы заниматься своим делом здесь, в секторе Паскаля», возразил на это Тейнер. «Ах, как же террористы!» — напомнил Борщевский. «За террористами наблюдают герениты», — ответил Тейнер. «Я предлагаю действовать согласно первоначальному плану», — сказал Горидзе. «Нам нужно идти в информационный отдел. Через него мы сможем оповестить о своем прибытии всех жителей сферы, связаться с Советом сохранения стабильности и, что самое главное, — «Поставим их в известность о проникновении в сферу преступников с огнестрельным оружием. После этого террористами займутся спецслужбы сферы. И никакой Стинов нам для этого не нужен». «Мы можем, по крайней мере, дождаться возвращения Стинова», — сказал Морвуд. «Он такой же член экспедиционной группы, как и все остальные». «Если только он вернется», — скептически заметил Бачков. «Я согласен с предложением, Григория». «У нас уже началось голосование?» — холодно поинтересовался Тейнер. «А почему бы и нет?» — весело отозвался Горидзе. «И вы тоже, наряду с остальными, можете принять в нем участие?» «Мое мнение, как руководителя, уже не учитывается». «Я отправляюсь в информационный отдел, даже если мне придется идти туда одному», — решительно заявил Горидзе. «Я не вижу смысла в том, чтобы скрывать от жителей сферы наше присутствие. Кого мы боимся? Разве нам кто-то угрожает? Надеюсь, на территории информационного отдела живут не бешеные?» «Я пойду вместе с тобой», — положил руку ему на плечо бачков Мне надоели все эти интриги и тайны, которыми опутал нас Стинов со своим монахом. «Я склоняюсь к мнению, что Григорий с Игорем правы», обращаясь к Тейнеру, произнес Борщевский, «в том смысле, что мы совершенно утратили всякую инициативу». «Ну а ты что об этом думаешь?» — спросил Тейнер Морвуда. «Я бы все же предпочел дождаться Стинова», — ответил тот. «Но если будет принято решение идти в информационный отдел, я, конечно же, пойду вместе со всеми». «Значит, отправляемся все вместе», — сказал Тейнер. «А как же Стинов?» — напомнил Штайнер. «Если Стинов действительно не причастен к убийству руководителя информационного отдела, ему нечего бояться», — сказал Борщевский. «Теперь, когда он не только гражданин сферы, но и гражданин земли, мы можем потребовать от руководства отдела пересмотра его дела, а сами мы будем являться гарантами честности и беспристрастности местных правоохранительных органов». «Я думаю, оставить в секторе Паскаля Адлер», — сказал Тейнер. «Ей все равно надо продолжать свои исследования». Стинов будет знать, куда мы направились, и если пожелает, то присоединиться к нам. Не думаю, что Игорь придет в восторг от нашей инициативы, — с сомнением покачал головой Штайнер.